Глава, 15. Обстановка собственной комнаты показалась Степану совершенно чужой, незнакомой, холодной. Сумрак падал через зашторенные тюле окна. Света начинало не хватать, но все же было еще достаточно, чтобы разглядеть знакомые предметы мебели, фотографии, постеры. Только вот смотрели они на Степана по-новому. В них не было и намека на тепло. которая еще совсем недавно наполняла собой всю его жизнь. Фотография, где он был вместе с Вероникой, смотрела на него с самого центрального места. Не самое удачное. в альбомах и в ноутбуке были получше, но в какой-то день он от чего-то выбрал именно ее. для помещения в рамочку из окарованного дерева. Хотя почему от чего-то Степан хорошо знал что дело было не в ракурсе и экспозиции дело было во времени в о времени когда была сделана эта фотография редкий счастливый период длившийся почти полгода и уж точно всю холодную зиму того года Вероника жила дома постоянно и хоть тому времени они уже развелись но это совсем не мешало им чувствовать себя любящей парой Мороз свинил за окошками, скрипел снег под ногами. Много топлива пожирало печь, но нагревало дом, и весело трещали, создавая неповторимый уют их близости дрова. Степан с удовольствием таскал воду с колонки, березовые поленья скрытого двора. Затем, дыша прохладной чистотой зимнего воздуха, напевая себе под нос какую-то мелодию, убирал мягкие временами липкий снег. Вероника курила сидя на корточках возле печки. Время текло спокойно, и то, что один день зачастую был похож на другой, нисколько не мешало остановившемуся в их доме счастью. Еще горел целыми днями экран телевизора, а они, обнявшись, смотрели разные фильмы. И пусть они были не особо интеллектуальными, зато понимались одинаково, воспринимались обоюдно, вызывали одни и те же улыбки. или переживания в одних и тех же местах, если выпивали то вместе. Постель разогревалась при включенном свете еще на десяток градусов. Мерцал тогда все тот же экран телевизора, не сопровождал его вечный спутник в виде звука. Но он был им и не нужен. Наступало утро. Степан посменно ходил на службу. Она спорилась, как никогда хорошо. хотя и имело существенный недостаток слишком сильно Степану хотелось поскорее закончить дежурство, быстро переодеться и как можно скорее оказаться дома. Каждый шаг тогда повышал его настроение. Не в него и тень сомнения. Вероника также ждет его дома, все повторится снова и снова, день за днём. Свет поменяется темнотой, И так же будут гореть в печи дрова, тихо падает снег возле их двери. Он выйдет покурить, подметет веником снег, с трех деревянных ступенек вернется домой, обнимет Веронику, затем, не замечая усталости, не думая об раздражении, будет с огромным вдохновением готовить очередной ужин для двоих, чтобы еще сильнее почувствовали они себя счастливыми. чтобы счастье больше не уходило из их дома. Но оно все же обмануло Степана, несмотря на все его старания. В один прекрасный уже весенний день Вероника пошла в гости к подруге и оттуда домой не вернулась, забрав вместе с собой все долгое и не очень счастье. Несколько дней уничтожили пять с лишним месяцев, не оставили от них ничего. кроме воспоминаний, которые затем превратились в одни лишь фотографии, одна из которых заняла место в центре комнаты, но было это потом, через несколько лет, в минуту тяжелой тоски по уютно трещащей теплом печке, падающим за окном слегка липким, приятно мягким, абсолютно белым снегом. Степан поднялся на ноги, и убрал фотографию в один из отсеков гостиного гарнитура. К сожалению, на этот раз не остановил его руку напротив. Он наконец-то почувствовал сильное облегчение. Слишком реальной, слишком близкой была для него исчезнувшая на какое-то время Соня. Но он очень хорошо знал, что они встретятся вновь, иначе и быть не может. Для этого стоит прислонившись к стене его волшебная шашка. Для этого приходил к нему волшебник по фамилии Резников. Степан согрел себе электрический чайник, размешал в кружке растворимого кофе, плеснул туда маленько молока. Убрал со стола чашку, из которой пил следователь Калинин. Несколько секунд затратил на мысли, как и когда удалился от него Калинин, но быстро выкинул того из головы. Горячий кофе приятным теплом разлился внутри. Сигарета дополнила наслаждение. Степан посмотрел на Шашку, та ответила ему его же отражение. Степан довольно улыбнулся, и Шашка, кажется, ответила тем же. Только после этого Степана неожиданно посетила не самая приятная мысль. Он был с резниковым, он был с выдыхом, но сегодня он был в совсем другом месте, был с Соней. Но не было там Резникова, не было там души. От этого у Степана сдавило внутри. Если бы Резников был сейчас здесь, то он бы просто спросил его об этом. Но Резников где-то занимался своими делами, а часы над микроволновкой показывали 10 вечера, и Степану совсем не хотелось спать. Много раф Степан хотел испытать чувство влюблённости. Частенько мечтал я о настоящей любви, и пусть это было замешано на желании отомстить Веронике, но все равно желание ведь было настоящим, а значит, преодолев постоянно влекущий к себе образ Вероники, должно оно затем обрести истинную форму, заставить сердце биться быстрее освежить голову. Впустив в нее калейдоскоп давно забытого блаженства, которое на этот раз не должно стать для него обманом, а напротив ласково окутать свои объятия. Только где-то на пути к осуществлению мечтаний все время возникали препятствия. Были они различны, бывало повторялись, но все время за ними стояла Вероника. Степан сравнивал слишком долго обдумывал, бесконечно анализировал и в итоге возвращался к своему привычному положению. Заставить сделать шаг через не могу, он тоже пробовал и даже привел домой девушку с похожим именем Анжелика, но все кончилось по Через три дня она его начала раздражать. Плюс к этому после долгого молчания позвонила Вероника. На пятый день Степан сильно напился. Анжелика высказал свое, как ей казалось, законное недовольство, и после этого он выгнал ее из своего дома. Правда предложил себя в качестве провожающего, но Анжелика отказалась. Её слёзы не тронули его, она ушла, а он продолжил напиваться до самых зеленых соплей, затем упал на пол. Проснувшись, Степан больше думал о том, что его сильно тошнит, чем о том, что девушка которая хотела быть с ним, ушла из дома. Анжелика несколько раз звонила ему, но он даже не соизволил ответить. Были еще две попытки, одна раньше, другая позже. Результат был одинаковый, с небольшой разницей в деталях. Но сейчас Степан наконец-то почувствовал, что все неведомые чары Вероники начали стремительно терять свою силу. И хотя он в течение многих лет верил в процесс собственного заколдования, сейчас же он мог с легкостью посмеяться над самим собой. Вчерашний день со всеми чарами, казавшимися незыблемыми, остался позади в одночасье. Стали ненужными вечные оправдания, что так искусно придумывал он для себя. Не нужны стали легенды для окружающих. в которых несчастный Степан был привязан к Веронике незримыми нитями что прочно и надежно сделали из него страдающего одна часто приводился Степаном пример своей матери затем снова появлялась черная магия где имелась большая ржавая игла в матрасе еще какие-то волосы конечно бы неизвестная никому кроме Степана бабуля ведьма которая, как и положено, разгадала страшные чары, пыталась их снять с несчастного Степана, но силы Вероники были настолько огромны, что неведомая бабуля потерпела предсказуемое фиаско, а Степану оставалось лишь наслаждаться собственным горем. Только все это растворилось в течение нескольких часов. Степан наслаждался воспоминанием о Соне. Если бы он мог, то вернулся обратно в эту же минуту. Но технология подобных вещей была ему неизвестной. Степан долго размахивал шашкой, прижимал ее к сердцу, но ничего не выходило. Его окружала прежняя обстановка. Часы отмеряли хорошо ему в знакомое время.